По занесенной снегом дороге Саша и Эдик спешат к огромному приземистому зданию, похожему на ангар. За ними по пятам, засунув руки глубоко в карманы, семенит хама Брут. Перед распахнутыми воротами ангара оживление. Только что подъехавший автобус извергает из недр своих кучу корреспондентов с фото- и киноаппаратами наголо. Спецмашина телевидения, от нее внутрь ангара уже тянутся кабели. Глава телегруппы в роскошной шубе нараспашку отдает распоряжение. Его люди с натугой катят по снегу тележки с телекамерами. Толпа сотрудников института собралась перед огромным плакатом ярмарочного вида. Надпись на плакате. «Внимание, внимание! Сегодня! Впервые в истории науки! Грандиозный эксперимент профессора Выбегалла. «Демонстрация совершенной модели идеального человека. Доклад профессора Выбегала А.А. Начало в 18.00. Просьба места для прессы не занимать». Саша входит в ангар. Огромное помещение на дырчатых железных фермах. Здесь уже светят Юпитеры, вспыхивают блицы и фотокорреспондентов. В глубине ангара на дощатом помосте возвышается знакомый диван-транслятор. От него в разные стороны бегут пучки проводов и кабелей. На диване лежит гигантское яйцо, испещренное темными пятнами. По сторонам помоста стоят генераторные башни с металлическими шарами наверху. Между шарами время от времени проскакивают молнии, и тогда звучат раскаты грома. Почти сразу же Саша натыкается на группу ожесточенно спорящих людей. Здесь Федор Семенович Киврин, Крестобаль Хунта, Модест Матвеевич с неизменной папкой и профессор Выбегалла в валенках, подшитых кожей, в извозчицком тулупе и в роскошной пыжиковой шапке. «Достаточно того, — говорит Хунта, обращаясь к выбегалле, что ваш, простите, родильный дом находится рядом с моими лабораториями. Вы уже устроили один взрыв, в результате в течение двадцати минут я был вынужден ждать, пока у меня в кабинете вставят вылетевшие стекла». «Это, дорогой, мое дело, чем я у себя занимаюсь!» Огрызается, выбегала фальцетом. «Я до ваших лабораторий не касаюсь, хотя у вас там в последнее время бесперечь текет живая вода. Я себе в ей все валенки промочил». «Голубчик!» — ракочет Федор Семенович. «Амбросий Амбруазович, надо же принимать во внимание возможные осложнения». Ведь никто же не работает на территории института, скажем, с огнедышащим драконом. У меня не дракон. У меня идеальный счастливый человек, исполин духа. Как-то странно вы рассуждаете, товарищ Киврин. Странные у вас аналогии, чужие. Модель идеального человека. И какой-то внеклассовый огнедышащий дракон. Голубчик, да дело же не в том, что он внеклассовый, а в том, что он пожар может устроить. Вот опять! Идеальный человек может устроить пожар. Не подумали вы, товарищ Федор Семенович? я говорю о драконе. «А я говорю о вашей неправильной установке. Вы стираете, Федор Семенович, вы всячески замазываете. Мы, конечно, стираем противоречия между умственным и физическим, между мужчиной и женщиной, но замазывать пропасть мы вам не позволим».